Глава четвертая. Держите язык за зубами. Думаю, вам не раз приходилось слышать о правиле 80 на 20. Может, речь при этом шла о распределении ресурсов или касалось производительности персонала, но то, что правило получило широкое распространение, факт. Оно применимо и к нашей теме. Я считаю, что мой собеседник должен говорить 80% времени а я только 20%, и я стараюсь максимально использовать свои 20%. Можно извлечь из разговора больше пользы, если потратить основную часть на то, чтобы задавать вопросы, а не излагать собственные взгляды. Однажды, когда я рассказывал об этой формуле в университетской аудитории, слушатель задал вопрос, а что если в разговоре сойдутся два хороших слушателя? Я нашелся, что ответить. Примите мои поздравления. У вас будут разговоры только по делу и притом чрезвычайно короткие. Как это казалось бы просто: сиди себе и помалкивай. Но только на первый взгляд. Поэтому я посвящаю целую главу этой вроде бы незамысловатой рекомендации. Большинство из нас склонны высказывать вслух свои мысли. Заставить себя контролировать это импульсивное желание также не просто, как не вздрогнуть услышав внезапный пугающий звук. И все же, потренировавшись, вы научитесь обуздывать потребность говорить, а также повысите продуктивность разговоров. Понимаю, высокопоставленные руководители считают обязанностью контролировать разговоры в своих компаниях. Но выбрав позицию «меньше говорить и больше слушать», вы не выпустите из рук бразды правления. Наводящие вопросы и своевременные реплики побудят ваших подчиненных сообщать новые факты, высказывать свое мнение, мыслить нестандартно и выдвигать ценные идеи. Хороший слушатель путем искусно сформулированных вопросов, как это делал Сократ, способен направить разговор в нужное русло не только с целью получить желаемый результат, но и чтобы не упустить важное. Главное, что такие методики способны извлекать информацию из тайников памяти собеседников и тем самым повышать эффективность процесса принятия решений. Умение держать язык за зубами выгодно и еще по одной причине. Посетители нью-йоркских ресторанов знают, столы в зале так тесно сдвинуты, что вы сидите почти вплотную к соседям по столику и поневоле слышите их разговоры. Я нередко оказываюсь по соседству с влюбленной парой, у которой это видно за версту, происходит первое свидание. Меня всегда поражает, как часто один из влюбленных блуждает взглядом по сторонам, пока другой распространяется о своих достижениях. Несомненно, это реакция на неловкость в общении. Наблюдая подобные сценки, я мысленно сожалею, что Бахвал не оставит попыток произвести впечатление на того, кто и так питает к нему симпатию, и не попробует вовлечь его в общение. Тогда эти двое, возможно, и обрели бы счастье на долгие годы, вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны после явно неудавшегося свидания. Этот простой жизненный урок напрямую относится к менеджменту. Многие руководители признавались мне, что стоило им заработать репутацию хороших слушателей, как сотрудники тут же начинали считать их благожелательными и симпатичными. Умение слушать необходимый инструмент, а не просто элемент стиля руководителя. Дело не в росте его популярности, а в том, что сотрудники склонны делиться своими мыслями с теми, кто их внимательно слушает. Руководителю не обязательно соглашаться с каждой новой идеей, но важно воспринимать ее всерьез. Это создает комфортный уровень общения, благоприятствующий свободному распространению информации. Джон Брайан, в течение полувека занимавший посты председателя правления и Сео Сара Ли считает, что руководитель не должен раздумывать, собирать или нет информацию подчиненных. Это его прямая обязанность. Брайан любит повторять, что это заложено в руководящей должности. Он прекрасно понимает, как полезно сохранять атмосферу открытости. «Если вы, будучи руководителем, не желаете слышать другие мнения, — говорит Брайан, то вы их никогда и не услышите. Консультанты по менеджменту, как и многие бизнес-лидеры, обожают поговорить, и я не исключение. В общем-то, именно за это нам и платят. Когда удается произвести на наших клиентов впечатление своими свежими идеями, мы чувствуем, что не зря едим свой хлеб. Но на заре карьеры я убедился, что фокусировался не на той стороне разговора, на которой нужно. Расскажу эту историю. Я прибыл в офис солидного клиента, которому жаждал понравиться. Помнится, я вошел в кабинет и увидел босса, важного восседавшего за столом совещаний. Рядом пристроился его первый заместитель. Сразу было видно, что мой клиент — человек деловой. Он возвышался над столом, словно гранитная глыба. Он пытливо изучал меня, глядя поверх очков. Клиент... сразу же начал излагать проблему. В бюджете на следующий год мы не можем свести концы с концами и просим наших сотрудников согласиться на меры суровой экономии. Я уловил, что он беспокоится о бюджете, и тут же заявил. Существует несколько подходов к решению вашей проблемы. Затем я принялся излагать идеи, которые наверняка должны были рационализировать затраты его бизнеса. Чем дальше я развивал свои мысли, тем бойчеей становилась моя речь. Клиент слушал внимательно, так мне во всяком случае казалось. Он не проронил ни слова, не изменил позы, разве что время от времени склонял на бок голову. Потом он зашевелился и взял со стола ручку. Продолжая свою пламенную речь, я с раздражением отметил, что он что-то написал в блокноте, оторвал листок и придвинул к помощнику. От меня не укрылась едва заметная усмешка на лице зама, когда он прочел текст. Я уже давно чувствовал себя уязвленным тем, что клиент не проявляет интереса к моим блестящим идеям, но эта записочка стала последней каплей. Оборвав свою речь, я напрямик спросил, что там написано. Клиент кивнул своему помощнику. «Покажи ему». Тот перегнулся через стол и вручил мне листочек. оказалось что там было всего семь слов. О чем, черт побери, толкует этот малый? По счастью, я сумел по достоинству оценить комизм ситуации, а иначе моя карьера консультанта там бы и закончилась. Как глупо я себя вел. Самомнение помешало проявить качество хорошего слушателя. Однако мне удалось укротить самолюбие и извлечь полезный урок. Я плохо слушал. Если бы я внимательно вслушался в формулировку проблемы и задал несколько уточняющих вопросов, прежде чем начинать свой спич, то понял бы, что его заботит как сохранить мотивацию сотрудников на период жесткой экономии. Но мало того, что я плохо слушал, я усугубил свою ошибку, не сумев вовремя прикусить язык. К счастью, в тот раз я получил вторую попытку. Вспомните упрямца... предвосхитители и всезнайку, о которых говорилось во второй главе. Этим архетипом плохих слушателей свойственна общая ошибка. Они не умеют молчать. Мало того, что они болтают, когда надо слушать, все, что они говорят, не приносит пользы разговору. Они не заостряют, не развивают и не уточняют идей собеседника. Их цель – заставить себя слушать, повысить самооценку или сообщить массу не относящейся к делу информации. Проблема в том, что этот театр одного актера часто принимают в бизнесе за атрибут выдающегося лидерства. Некоторые бизнес-исследователи полагают, что склонность к внешним эффектам нельзя считать признаками успеха. Ульрик Малмендер и Джеффри Тейт в своем исследовании «Суперстар Сео» доказывают, с приобретением известности, руководители становятся все менее эффективными. Авторы другого исследования, Witch Cell Characteristics and Abilities Meta, Стивен Каплан, Марк Лебанов и Мортен Соренсен, утверждают, что успеху чаще всего способствуют такие личные качества, как настойчивость, склонность к анализу, деловая хватка, сдержанность и осторожность. Я заметил, что многие руководители, наделенные этими важнейшими для бизнеса качествами, проявляют их и в манере слушать. Они в основном молчат и внимательно слушают, чтобы получить информацию, которая требуется им для решения насущных проблем. Наверное, вас удивляет противоречивость моих рекомендаций. С одной стороны, храните молчание, а с другой, будьте активным участником беседы. Но чтобы стать хорошим слушателем, Нужно отыскать золотую середину между молчанием и умением развивать диалог. Но как понять, в какой момент заговорить? Я обычно спрашиваю себя, смогу ли я этим вопросом побудить собеседника высказаться подробнее? Речь идет не о многословии, а о его желании дать больше информации и аналитических заключений. Это очень полезный тест. Если моя реплика «Институт», заставит собеседника углубиться в тему, привести больше подробностей или иным путем поможет упорядочить ход рассуждений, значит, я вступил в разговор вовремя. Возможно, в этом мой долг. Но если моя реплика отвергает или искажает идеи собеседника, выпячивает мою точку зрения, то моя задача — держать язык за зубами. Некоторые люди чувствуют грань между конструктивным вкладом в разговор и вмешательством в ход мыслей собеседника, а остальным придется вырабатывать этот навык. Джон МакЛафлин отлично определяет эту грань, но на мой вопрос ответил, что всякий раз тщательно взвешивает, пришла ли пора вступать в разговор. Этот навык ему пришлось оттачивать. Он советует, слушая, сохранять объективность, держать при себе возражения и не перебивать собеседника. Но Маклафлин признает, что иногда требуется задать вопрос, чтобы ускорить обсуждение или направить разговор в новое русло. Руководителям Маклафлин рекомендует не проявлять спешки, ведь если проблема вышла на столь высокий уровень, она, видимо, заслуживает того, чтобы заняться ее обсуждением. Бывает, что управленческие команды вырабатывают уникальную манеру слушать, использовать которую способны только они. Уверен, вам встречались закадычные друзья, которые с полуслова понимали друг друга и, перебивая один другого, не теряли нити разговора. А может, вам приходилось наблюдать за общением ватаги подростков? Не исключено, что вы даже пытались уследить за их болтовнёй, когда один, не закончив мысль, передаёт эстафету следующему оратору. Для непосвященного их разговор напоминает беспорядочную перестрелку, однако участники компании отлично понимают, о чем речь. И, наконец, временами разыгрываются сценки вроде воспроизведенной в фильме «Моя большая греческая свадьба». Шумные семейные застолье где все голдят и никто никого не слушает. Ни один из приведенных вариантов не дает оптимальной возможности слушать, но в рамках каждого происходит процесс общения. Во всех этих случаях совместно нажитый опыт допускает ту степень фамильярности, которая существует лишь в считанных компаниях. Давние и тесные взаимоотношения позволяют общаться полунамеками. В фильме «Бродкаст Ньюз» теленовости есть момент, когда Альберт Брукс назначает Холли Хантер встречу «Увидимся там, возле той штуки, которой мы шли в тот раз». И она безошибочно определяет нужное место. Порой я встречаю руководителей, сотрудничающих много лет, которые давно уже общаются полунамеками. Иных, долго проработавших на одном месте, персонал изучил настолько хорошо, что определяет суть их указаний по легкому кивку головой. Но в наши дни компании переходят из рук в руки с завидной регулярностью, а управленцы занимают и освобождают позиции, словно десантники. поэтому доверительные отношения все чаще воспринимаются как пережиток прошлого. Теперь все труднее понять, в какой момент вступить в разговор, поскольку правила поведения стали свободнее, а темп общения возрос. В бизнесе, академической сфере и политике мы стали больше ценить раскованность, распространившую неоднозначную манеру, которую я называю культурой перебивать собеседника. Мы предпочитаем тех, кто быстро соображает и легок на подъем. В телесериале The West Wing, западное крыло, сотрудники президентской администрации без конца перебивают друг друга и сыплют едкими репликами. И даже самые юные коллеги отпускают колкости в адрес вышестоящих. Их перепалки нескончаемы и местами злобны. Но это хорошо в кино, а в реальности острый язык может помешать принятию правильного решения. В условиях бизнеса склонность перебивать собеседников связана с нетерпением или со стремлением самоутвердиться А распространение новых информационных технологий только усугубило наше положение. Теперь у каждого под рукой доступ к неисчерпаемым источникам информации и возможность мгновенно связаться с кем угодно. Электронная почта, сотовый телефон, сервис мгновенного обмена сообщениями или размещения постов на своей виртуальной страничке приучает нас к разноголосице мнений и распылению внимания. Неудивительно, что порождаемый этим образ мышления накладывает свой отпечаток на межличностное общение, особенно среди молодых сотрудников. Первое, что следует сделать, когда у вас возникает желание перебить собеседника, прикусить язык. Слушая, Вы обязаны сдерживать свои рефлексы. Не давайте никаких комментариев, не произносите ни слова, пока не поймете, как это отразится на ходе разговора. Когда я хочу выдержать паузу в процессе беседы, то применяю простой прием. Считаю про себя до пяти. Позже, когда вы освоите искусство молчать, в разговорах иногда будут возникать заминки. Не бойтесь этого. Известно, что природа не терпит пустоты. а большинство людей тишины, поэтому они инстинктивно заполняют паузу своими комментариями. Вас удивит, сколько проницательных суждений может высказать ваш собеседник из простого желания прервать молчание. Иногда достаточно кивнуть, чтобы показать человеку, что его внимательно слушают. В остальных случаях я молчу и жду, что скажет собеседник. И еще один совет. Не рассматривайте смысловую паузу в конце произнесенного собеседником предложения, как сигнал, что он закончил говорить и ждет ответных слов. Остались еще люди, которые мыслят и говорят абзацами и замолкают, чтобы сделать смысловую паузу, прежде чем перейти к следующему пассажу. Поэтому когда собеседник замолчал и вроде бы приглашает меня ответить, я намеренно выдерживаю небольшую паузу, чтобы выяснить, не заговорит ли он снова. Если вы чувствуете, что собеседник сказал не все, что хотел, но по какой-то причине остановился, произнесите несколько слов, чтобы он очнулся от задумчивости и закончил свою мысль. Никогда не знаешь заранее, не в следующей ли его фразе содержится ключ к решению проблемы, над которой вы бьетесь. Из поощрительных реплик мне больше всего нравится расскажите об этом, Подробнее. Постарайтесь произнести эти слова заинтересованным тоном, ведь они должны прозвучать как приглашение развить его идею. Эта бесхитростная фраза способна вызвать мощный эффект. Иногда требуется прервать молчание, ведь я сам учил, что вы должны говорить как минимум 20% времени, которое занимает беседа. Но как узнать, когда следует заговорить? Когда уместно вмешаться? Основное правило, которого я придерживаюсь, облекать свою реплику в форму вопроса. Если я не согласен с мнением говорившего, я придам своему вопросу уточняющий характер. Если хочу углубить обсуждаемую тему, то спрошу, не рассматривал ли собеседник ситуацию с иной точки зрения. Если меня не устраивает направление разговора, я при помощи вопроса перевожу его в другое русло. Для гарантии, что я вмешиваюсь только когда это уместно, я держу в памяти краткий перечень вопросов, которые придают моим репликам определенность. Следует как можно реже перебивать других. Я делаю это только если появляется возможность навести разговор на темы, полезные для меня и моего собеседника. Приведу вопросы из моего списка. Первый. Нужны ли мне дополнительные уточнения? Второй. Хочу ли я узнать больше о том, что мы обсуждаем сейчас, или о предыдущей теме разговора? 3. Нужен ли мне общий анализ вопроса или лучше сосредоточиться на конкретном аспекте? 4. Хочу ли я направить обсуждение по иному пути? 5. Хочу ли я высказать контраргумент, который заставит собеседника пересмотреть свою точку зрения? 6. Хочу ли я закончить разговор? Если на один из этих вопросов я могу ответить утвердительно, то вступаю в беседу. Свои 20% времени вам следует потратить на вопросы, призванные направить разговор в более продуктивное русло. Таким образом, мое правило 80 на 20 делает разговор кратким и более предметным. Говорить в основном будет ваш собеседник, однако под влиянием уточняющих вопросов и своевременных реплик он сможет сообщить больше информации. В разговоре вам следует взять на себя роль рулевого, задавать курс, управлять и корректировать. Иногда вы будете подталкивать собеседника в нужном направлении, а иногда уточнять детали. Но главное – настроить всех участников разговора, генерировать толковые идеи и сообщать друг другу максимум информации, причем как можно быстрее использовать для дела. Любой сотрудник организации существенно выиграет, если отточит навыки общения, но самые значительные преимущества получат руководители. Мало что так привлекает в руководители, как репутация человека, с которым легко найти общий язык. Это качество активизирует собеседников, они высказываются откровеннее и сообщают больше информации. Умение слушать и в нужное время задавать наводящие вопросы побуждает участников разговора глубже продумывать свои идеи. Вам не составит труда проанализировать весь объем информации, поступившей в ходе беседы, и быстро перейти к обсуждению важных аспектов. Вы сможете рациональнее продвигаться от размышлений к решениям, а от них к действиям. Как эти принципы проявляются в реальных условиях. Давайте вернемся к встрече с клиентом, которое едва не погубила мою карьеру консультанта. Когда он объяснил, что единственный способ решить проблему с бюджетом это потребовать от сотрудников затянуть пояса, я не счел нужным вдуматься в его слова или хотя бы позволить ему развить свою мысль. Я услышал лишь приглашение блеснуть своими познаниями. А что следовало сделать на самом деле? Прежде всего, можно было взять паузу. Клиент, желая ее заполнить, скорее всего, произнес бы несколько фраз, разъясняющих суть дела. Давайте предположим, что я промолчал, а он продолжил. Расходы, наша постоянная головная боль. Но особенно не дает мне покоя реакция персонала. Боюсь даже представить, как поведут себя мои сотрудники, если я начну урезать расходы. После этих слов мне опять следовало промолчать. Может, он и ждал ответа, но я мог бы получить от него больше полезной информации, если бы затянул паузу. Мне следовало лишь слегка кивнуть головой, чтобы показать, что я обдумываю его слова. Не исключено, что он продолжил бы свой рассказ. Если честно, то больше всего меня заботят не рядовые сотрудники, они ребята стойкие, К тому же в курсе, что мы переживаем трудные времена. А вот те, кто у руля, внушают серьезное беспокойство. Они считают, что денежные сокращения подорвут стратегию, которую они взяли на вооружение. И я боюсь, как бы урезание бюджета не спровоцировало массовое увольнение менеджеров. Заметьте, я и слова не вымолвил, и все-таки мой собеседник выложил суть проблемы. Но если бы он не стал заполнять паузу, Я мог бы разговорить его так. Остановитесь, пожалуйста, на этом поподробнее. В процессе его разъяснений я успел бы перебрать в голове все шесть упомянутых ранее вопросов, чтобы определить, стоит ли вклиниться в его рассказ и в какой момент это лучше сделать. Возможно, я захотел бы побольше узнать о стратегии, которую он упомянул. А в чем суть стратегии, за которую так держатся ваши топ-менеджеры? и как они понимают новый курс. А может быть, мне захотелось бы уточнить, кого из персонала он относит к группе риска. Вы беспокоитесь о каких-то конкретных сотрудниках? Есть и другой вариант. Я мог бы рассудить, что он слишком торопится сбрасывать со счетов рядовых сотрудников, ведь они могут возмутиться перспективой снижения заработков или сокращения штатов. На чем основана ваша уверенность, что работники на местах не взбунтуется из-за уменьшения зарплаты. А как насчет профсоюза? Ведь и он может вмешаться в дело. В зависимости от того, какие вопросы и в каком порядке я стал бы задавать, разговор с клиентом мог бы пойти по разным направлениям. И тогда я повторил бы всю процедуру. Пауза, обуздание порыва перебить собеседника, анализ ситуации при помощи наводящих вопросов и направление разговора в то русло, которое привело бы к лучшему решению. В третьей главе я упоминал, что большинство руководителей изначально знают ответы на свои вопросы, хотя и не всегда понимают это. Следуя описанной ранее процедуре, я обнаружил бы, что мой клиент располагает всеми нужными сведениями, чтобы принять решение, а моя роль сводится лишь к тому, чтобы направить его мысли в нужную сторону. Редьерд Киплинг в стихотворении «Завет» Стихотворение "Ив", перевод Лазинского. Пишет: И не кажись прощая великодушней и мудрей других. Не старайтесь быть лучше других. Это очень мудрый совет как для руководящей работы, так и для жизни в целом. И несомненно, это важный шаг к умению слушать. Не вставайте в позу и не хвастайтесь, не будьте непредускетителем, не упрямцем, не всезнайкой. а лучше сделайте паузу, подумайте если требуется, задайте вопрос. В этом суть методик, которые позволят достичь идеального 80 на 20 соотношения между слушанием и говорением.